Сучный дебилый, способный, видать, целого барана проглотить за один присест, он что-то яростно выкрикивал и горцевал на своем коне великане, у которого только что пламя не пыхало из ноздрей. Он был, похоже, пьян, то ли от гнева, то ли от мяса и кумыса. Он рычал, как пардус, выпущенный из клетки, и насмешливо выкликал жертву, обещая разодрать ее в клочья и разметать по полю. И русская сторона оскорбленно молчала. К появлению этого страшилища не были готовы. Русского единоборца, великана, ругателей и насмешников в запасе не имели. Наступило замешательство тягостное, стыдное, какое всегда бывает, когда среди своих, Не находится того, кто бы посмел принять вызов, ответить по достоинству за всех. Каждый думал про себя. Да уж мне-то куда. Осрамлю и себя, и все воинство. Озирались престижно. Но кто же, кто? Или не найдется ни единого? И знали заранее, что подобного этому точно не найти». Не уродились такие, среди многих десятков тысяч нет ни одного. А единоборец всё разъезжал перед своими и пуще багровел и рыкал, отрыгивая обрывки то ли молитв, то ли ругательств, и за его спиной уже похохатывали. Но вот облегчающий выдох прошелестел по русским рядам, качнулись ряды, и вперед медленно, как бы в раздумье, выехал всадник в черной одежде схимника. Пересвет, свет прошелестело дальше к тем, кто не мог видеть и еще не знал, почему остановились. Пересвет оглянулся, как бы кого разыскивая глазами, и не находя, и поклонился. И все напоследок рассмотрели его бледное, взволнованное лицо... в тени схимнического куколя. Он был велик ростом плечист, красивый статин, но все же орденец выглядел крупнее его, куда крупней. Затем пересвет отвернулся, выровнял на весу копье, прижал его локтем к боку и пустил коня вскачь. скач. Орденец сорвался ему навстречу. Они сшиблись глухо. кони под ними сразу стали заваливаться, рухнули замертво вместе со всадниками. Единоборцы лежали недвижно, окованные дремучим сном. Это случилось в один миг, и все, кто видел, опешили от неожиданности происшедшего. Позднее художники на миниатюрах, в летописных сводах, изображали пересвета лежащим поверх поверженного им врага, с рукой застывшие в благословляющем движении. Он будто показывал рукой то направление, в котором, минуя его тело, русские пойдут вперед дальше. Это случилось в один миг, но в следующий миг неведомые птицы высоко Над застывшими толпами подхватила душу пересвета, еще рыдающую от нестерпимой боли, и в свистящих струях ветра бережно понесла ее все далее и далее. От пределов порученного ей среда царствия понесла к тем ослепительным чертогам, где не знают ни плача, ни страдания, ни печали, но вечно любуется бессмертным источником жизни». Битва началась в полдень и длилась почти до сумерек, хотя для великого множества воинов и с той и с другой стороны она длилась всего несколько минут, или полчаса, или час небольшим. Для десятков тысяч людей она началась с запозданием, и они еще продолжали томиться неизвестностью, когда другие десятки тысяч... уже были убиты, смертельно ранены, растоптаны лошадьми и спустили дух под тяжестью тел. Никто из участников сражений не мог видеть его целиком, во всех подробностях. Да, ничье человеческое сознание и не смогло бы вместить в себя всех этих подробностей, при том не потерять из виду общей последовательности событий и их смысла, хотя бы наружного, чисто военного. В сознании ее участников битва поневоле распалась на удручающее множество, отчасти непохожих, отчасти похожих, ощущений и переживаний. Иначе быть не могло, потому что сражение и есть доведение до предела, неистовство всех имеющихся сил распада, дробящих и расщепляющих живую ткань и ее живое сознание. И в то же время такой взгляд на сражение вообще, может быть, справедливый с некоторой особной, так сказать, общечеловеческой, несколько безразличной точки зрения, был бы оскорбителен по отношению именно к этой битве. До самого дня, когда она произошла... Русскому человеку еще можно было жалеть о том, что все так неумолимо к этому дню движется, и что не подыскивается никакого иного исхода событий. Нет возможности доказать свое право на свободу другим, бескровным способом. Но раз битва все равно оказалась неминуемой, и оружием справедливости стал рассекающий на части меч, то теперь уже было не до сожаления. что так произошло, ни до сострадания и милосердия к врагу, ни до жалости к себе. Именно это все в первую очередь теперь надо было отсечь от себя. Обоюда острая справедливость оборачивала сейчас своей беспощадно разящей гранью. И здесь было начертано «Не мир, но меч». «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Не мы пришли в чужую землю, но наша земля попрана и расхищена. Не мы возжаждали чужой крови, но нашу кровь хотят выточить из жил по капле. Мы просили оставить нас в покое, предоставить нас самим себе, и пусть не обвиняют нас в жестокости, тех, кто не захотел вернуть нам необходимого. Сроки исполнились, дорогу разящему мечу. С тем же ощущением тесноты, с каким шли друг навстречу другу, теперь противники сшиблись. Треск ломаемых копий щитов был, как треск великого пожара. И правда, жарко сразу стало, и душно, и красно, и тошно, отхлынувшие из ран крови, от смешавшихся дыханий тел, Кричали и не слышали сами, что кричат. Обливались потом и захлебывались пылью. Не столько доставали врагов оружием, сколько валили и подминали тяжестью рядов. Тут почти не было сейчас места для удали, ловкости и изворотливости. Дольше выдерживал тот, кто крепче стоял на ногах. И все-таки долго тут никто не выдерживал. Не прошло и нескольких минут после столкновения передовых полков, а бились уже не на земле стоя, а на телах, неподвижных и строгающихся под тяжестью тех, кто стоял на них, спотыкался, оступался и тоже падал. Но тут же брешь в стене занимал кто-то иной, выталкиваемый наперед нетерпеливым напором тыловых ратников, ждущих своей... страшной минуты. Собственно в рукопашной имела возможность участвовать одновременно лишь самая незначительная часть бойцов, как лишь самая узкая полудуга травы попадает за раз под лезвие косы. Но косы с той и с другой стороны свитали беспрестанно, и к исходу первого часа битвы от передовых полков, Оставались в живых лишь ничтожные горские пешцев и конных. Они были подхвачены на гребень двух новых волн, и это уже были основные силы русских и ордынцев. И сшиблись они со стоном и ревом по всей поперечине поля. Страшно подумать, под ногами лежали копнами тысячи бездыханных тел. А битва, оказывается, по-настоящему только сейчас и начиналась. Солнце ходило ходуном в клубах пыли. Мгла заволокла самую гущу сражения. Но в отличие от утренней сырой изнобкой, это была жаркая, липкая, удушающая мгла людских, животных испарений и пыли. Воздух загустевал тяжелым зноем. Под стать душным летним жаром между грозами. Обремененные доспехами, в насквозь мокрых рубахах, Люди от великие тесноты задыхахуся, Яко немощно бе вместиси на поле Куликови.